собирали войска. Арбалетчики Пьера Галара были готовы к походу. Жофруа Кокатри уже две недели, как получил секретные указания относительно средств передвижения и поставок. 30 октября Филипп Пуатье взял орифламму в часовне Сен-Дени. 4 ноября он был уже в Амьене, и послал оттуда второго камергера Робера де Гамаша с эскортом конюшек передать своему непокорному кузену последние увещевания. Глава пятая. Войско регента берет пленного. На опустевших глинистых полях догнивали сероватые кучи соломы,